«Неужели? Вот здорово!» — обрадовался Чарли. «Я тоже там часто бывал. Должно быть, ты умеешь отлично управляться с лыжами, если твои родители разрешают тебе кататься одной. Это ты там научилась?» «Это мой пап научил меня кататься», — заявила девочка с легким оттенком превосходства. «Мама ездит медленно, поэтому и отпускает не одну. Она, конечно, каждый раз предупреждает меня, чтобы я была поосторожней, никуда ни с кем не ходила, не разговаривала с незнакомцами». Тут она хихикнула и зажала лаждашкой рот, а Чарли только порадовался, что эта крошка не послушалась своей мамочки. Ее общество нравилось ему с каждой минутой все больше и больше. К тому моменту, когда подъемник достиг вершины горы, они уже болтали, как старые приятели. — А где вы жили во Франции? В каком городе? — спросил Чарли, подавая ей руку. Однако она соскочила из сидения подъемника, почти не опираясь на нее, и Чарли понял, что перед ним настоящая маленькая лыжница. «В Париже», — ответила девочка, поправляя на лбу очки и увлекая Чарли к одной из самых сложных трасс, которые обходили стороной даже опытные мастера. «На Рюдыбак, сейчас там живет мой папа». Чарли хотел спросить у нее, как получилось, что она попала в Америку. «Быть может, ее мать-американка?» Но он сразу осудил себя за глупость. Девочка говорила по-английски, как коренная жительница Соединенных Штатов. И научиться этому она могла только у матери, поскольку, как Чарли уже знал, ее отец был французом. Были у него и другие вопросы, много вопросов, но он просто не успел их задать. Они как раз подошли к стартовым воротам, и девочка, надвинув на лицо очки, без малейшего колебания, оттолкнулась палками и начала спуск. А мчалась почти по прямой, лишь изредка совершая изящный поворот или закладывая безупречный вираж, когда приходилось огибать какое-нибудь естественное или искусственное препятствие. Чарли ничего не оставалось, кроме как догонять ее. Он легко нагнал ее и помчался в нескольких футах позади, чуть сбоку. А внизу они финишировали почти одновременно, и девочка, повернувшись к нему, радостно улыбнулась Чарли. «Ты катаешься почти так же здорово, как мой папа!» — сказала она с восхищением. Но Чарли понимал, что восхищаться должен был он. Его новая знакомая оказалась прекрасной лыжницей. Ее веселый непосредственный характер, ее раскованность — все это очаровало его. Чарли и сам почувствовал себя моложе. Настроение его менялось на глазах. «Да», — подумал Чарли, — «если бы месяц тому назад ему сказали, что он будет делить свое свободное время с семидесятилетней женщиной, с призраком и девятилетней спортсменкой сорви головой, он бы ни за что не поверил. Это было так не похоже на размеренное, предсказуемое и бедное событиями существование, которое он вел в Лондоне, что в ответ на вопрос, как такое могло случиться с ним, Чарли мог бы только развести руками». Но самое интересное заключалось в том, что сам он не видел в этом ничего противоестественного. Напротив, Чарли был вполне доволен своей нынешней жизнью и не собирался ничего менять, во всяком случае, в ближайшее время. Пусть у него не было ни жены, ни друзей, ни работы и никаких планов на будущее, зато у него были холмы, был этот белый искрящийся снег и эта маленькая лыжница, которая настойчиво тянула его обратно к подъемнику, явно рассчитывая еще на один спуск. «Ты действительно здорово катаешься!» — щебетала она. «Прямо как папа. Но он профессиональный горнолыжник. Он даже выступал за Францию на Олимпийских играх. Только это было очень давно. Сейчас папа уже старый. Ему уже 35».